Киангтан Как и приказал господин Сантер, Киан подготовился к уничтожению города с населением свыше 10 миллионов человек, и все эти люди были одаренными. Осталось только получить команду, и тогда в городе останется всего два человека — сам Кианг и девятый. В этом случае поймать мальчишку не составит никакого труда, а после его поимки можно будет вернуться за восьмой. Настроение у Кианга было просто замечательным. Ему потребовалось два месяца, чтобы расположить в городе тысячи ядовитых подарков, которые раскроются по сигналу Кианга, и тогда корпус миротворцев перестанет существовать. Господин Сантер помог десятому и второму, после чего они смогли пользоваться телепортацией в городе. Это сразу же развязало Киангу руки. За два месяца ему удалось создать разветвленную сеть агентов, которые работали на него из-за страха смерти. А, как известно, такие люди самые преданные. Яд в их крови требовал еженедельно принимать антидот, создать который мог только Кианг. Создать такую сеть было очень сложно. Постоянно возникали проблемы с законом, которые Киангу приходилось всегда решать лично. За два месяца погибло... Очень много слишком любопытных людей, но никто так и не смог подобраться к Иангу близко. Это стало возможным благодаря тому, что все внимание сильных мира всего было направлено на разрешение возникшего кризиса. Мир еще никогда не был так близок к уничтожению, и корпус здесь сыграл ключевую роль, выступив в качестве мирового жандарма. Все были поражены числом внеранговых одаренных, оказавшихся на стороне корпуса. Но Киангу было на это наплевать. Соберись все эти одаренные в городе в момент, когда Кианг получит команду от господина Сантера, они умрут точно так же, как и все остальные. Киангу удалось сделать свой яд еще более смертоносным. Уничтожение корпуса станет отличным заявлением для всего мира, заявлением о том, что появился новый. «Невероятно сильный игрок, тот, кто встанет во главе планеты, а все несогласные будут уничтожены». Кианг собирался сообщить всему миру, что это именно он уничтожил корпус миротворцев, после чего ненадолго исчезнуть, позволив империям еще немного погрызться между собой, ослабить друг друга еще сильнее. За это время Кианг сможет подготовить армию суперсолдат, которые помогут ему захватить власть над миром. План был идеальным. В нем не хватало только восьмой и девятого. Утром Киан отправил второго установить последние подарки, а дальше останется только ждать и совершенствоваться. Чем сильнее он будет, тем быстрее сможет осуществить свою мечту.